Глава вторая. Вероника. Все-таки слова Ани, о нашей с Максимом несовместимости, запали мне в голову. У меня там вообще много чего крутится, хотя я и пытаюсь все это выбросить. Максим сказал: Давай обо всем забудем и просто расслабимся. И мне очень нравится этот подход. Я сама об этом думала, но мне все-таки хочется серьезно поговорить с ним об альтернативных способах зачатия, узнать, как он к этому отнесется. Но я не решаюсь. У мужчин такое хрупкое эго во всем, что касается их самцовости. Я, например, нормально перенесу, если в итоге выяснится, что дело во мне, что какие-то мои проблемы мешают нам стать родителями. Скорее всего, так и есть. А Максим? Я видела, как сильно он напрягался каждый раз, когда проверялся и сдавал анализы. Ночь не спал до выяснения результатов. Боялся, что окажется неполноценным, хотя прямо этого не говорил. Но мне не обязательно говорить. Я многое чувствую и без слов. Пусть в последний год мы и отдалились друг от друга. В целом у нас близкие и доверительные отношения. Я хочу, чтобы между нами не было никаких недоговоренностей. Нам надо обсудить очень многое. Надо пересмотреть всю ситуацию и отношения к ней и подумать о дополнительных обследованиях и вариантах. И сегодня я решилась на разговор, потому что последние дни были чудесными. Максим был нежным, внимательным, любящим. Моя дурацкая ревность развеялась без следа. А наши ночи были такими горячими, что, кстати, очень способствует увеличению доверия. А «Слушай, я давно хотела с тобой поговорить. Начинаю я после ужина. Мне уже страшно», — улыбается муж. «Ничего страшного, просто...» Я молчу, подбирая слова. Котенок, ты меня пугаешь, не молчи». Нам надо подумать о других способах зачатия. Раз у нас не получается, и неважно почему. Сейчас медицина очень продвинутая. Можно попробовать стимуляцию или ЭКО. В крайнем случае суррогатное материнство. Максим смотрит на меня, молчит. Я напрягаюсь, а он вдруг начинает смеяться. Такой реакции я точно не ожидала. Что? теряюсь я. Что смешного я сказала? Ты читаешь мои мысли? Серьезно? Я уже давно об этом думаю, но боялся, что тебе это не понравится». «Мне? Почему?» «Ну, вдруг ты решишь, что я в тебя не верю, не верю в нас. Ты же так переживала все это время». «Хочешь сказать, загонялась?» — улыбаюсь я. «Не без этого. Помнишь, как ты заставила меня есть сельдерей и носить стрёмные семейные трусы?» «Неправда», — смеюсь я. «Они были не стрёмные, а очень даже миленькие». Хочешь, я куплю тебе миленькие бабушкины панталоны? Ты будешь в сексе? Мы с Максимом хохочем. Кто бы мог подумать, что этот разговор пройдет так легко. Он согласен на дополнительное обследование и альтернативные варианты. Он не боится показаться неполноценным мужиком. Как же я его люблю! Все-таки это неправильно, выдыхаю я, что мы оба боялись начинать разговор на эту тему. Да, кивает Максим. Надо больше доверять друг другу. Да, снова произносит он, молчит, смотрит на меня, и мне опять кажется, что он чего-то не договаривает. Да это полная ерунда. Просто я люблю загоняться на пустом месте, а Максим, он самый лучший, и он любит меня. Сегодня суббота. Максим уехал к друзьям, а я осталась дома. Ему я не врала, что у меня завал работы. Честно призналась, что мне тяжело общаться с Анькой, а она по-любому от меня не отстанет весь вечер. Максим предлагал разные варианты. Поговорить с ней, если надо, применить угрозы. Оберегать меня от нее, держа за руку весь вечер и не подпуская Аньку. Или просто никуда не ехать и остаться со мной. Но я сказала, езжай. Они уже давно не собирались всей своей лыжной толпой. Хотя с Алексом и Лехой видятся регулярно. И я знаю, как для Макса важно его спортивное братство. А я? Я позвала в гости подруг на рюмку чая. Так что я тоже прекрасно провожу время. «Так ты его одного отпустила?» — спрашивает Таня. «Ага, одного и без поводка», — смеюсь я. Таня у нас помешана на контроле. Она всегда в курсе, где, с кем и как именно проводит время ее муж. А большую часть свободного времени он проводит с ней. Но не знаю, эти посиделки с друзьями, и с пивом, еще и девки какие-то будут, вдруг уведут. Не девки, а подруги детства. Все замужние, кстати, да и вообще. Зачем нужен мужик, которого можно увезти? Подхватывает Рита. Которого нужно водить гулять в строгом мошеннике, а дома сажать на цепь. Вот именно, подхватываю я. Нам мошенник не нужен, я доверяю Максиму.